ПЕСНЯ ГОР Огромная луна касалась вершин заснеженных елей. Таких высоких он не видел даже в Искотских горах. Далеко внизу бесновался несмиренный зимой поток, а дальше виднелась череда гор. Неужели он все-таки уснул? Уснул в свою последнюю ночь у гроба отца или, наоборот, кошмарным сном была проиграна битва? Плен, гибель близких, а явью эти невозмутимые горы, несущиеся среди ледяных наплывов река, синие тени на опаловом снегу. Он был жив и свободен, и он был совершенно один. Где-то далеко забыл волк, качнулась ветка, в лунных лучах бриллиантовой пылью взметнулась и опала снежное облачко. Эдмон зачем-то коснулся шершавого холодного ствола, затем поднес пальцы глазам. Он не понимал, как оказался здесь, но ему было удивительно спокойно. Прямо по краю заснеженного обрыва велась тропинка, и юноша медленно пошел по ней, вдыхая пьянящий морозный воздух. Волки продолжали свою песню. Под ногами поскрипывал снег, шумела река, и эти звуки складывались в мелодию, отрешенную и прекрасную, как сама зима. Песня гор становилась все громче и отчетливее, словно за стеной заиндививших стволов, Кто-то перебирал серебряные струны. Это было бы похоже на гитару, но вряд ли родился Менестрель, способный так сыграть. Теперь Эдмон не сомневался, что спит, и мучительно не хотел просыпаться. Тропинка резко свернула в сторону, уводя от пропасти, и юноша вышел на поляну, посреди которой плясал костер. Оранжевое пламя лизало сухие еловые ветви, бросая теплые отблески на человека с гитарой. Тагаре затаил дыхание, опасаясь прервать песню, но тот у костра его все-таки услышал и прижал струн на ладонью, обрывая мелодию. «Я рад, что ты пришел, Эдмон. Подходи и садись». Голос незнакомца негромкий, но звонкий, казалось, вбирал в себя все мелодии этой безумной ночи. Юноша не мог ни удивляться, ни противиться обаянию странного гитариста, знавшего его имя. А тот ждал, глядя прямо в душу огромными синими глазами. Эдмон видел подобные лица на старых фресках, изображавших святых и вестников, но ночной гитарист не походил ни на первых, ни на вторых. Он был одет как арцизский воин, но у его пояса висел легкий меч, подобного которому не создали бы даже отылы. Эдмон молча сел напротив, не решаясь заговорить. — Ты хочешь спросить о многом? — улыбнулся незнакомец. — И в первую очередь, кто я? Снюсь я тебе или нет, и откуда я тебя знаю? И еще, что с нами случилось на самом деле? А разве ты не помнишь? Значит, все правда. Отец мертв, утром меня казняц, а это мой последний сон. Это так и не так. Тонкие пальцы коснулись руки Эдмона, и тот почувствовал их живое тепло. Смерти нет, это просто злая выдумка, дружок. Есть вечность, есть миры, по которым мы блуждаем, выполняя предназначенное. Завтра ты покинешь один из них, только и всего». Для тех, кто останется, ты уйдешь навсегда. Они это назовут смертью, но ты о них даже не вспомнишь. Но это не так. Эдмон умоляюще взглянул в совершенное лицо. Это не может быть так. Я люблю Тарру. Я... Отец не мог все и всех забыть и уйти, и я не смогу. И что будет без него с Арцией и сандером Вот ты какой, Эдмон тагрэ Гитрир вздохнул. Жаль, что мы ошиблись, решив, что старик имел в виду тебя. Что ж... Если любишь, то вечно прибудешь с этим миром и в этом мире. Обещаю тебе, что я не оставлю твоего брата, а мы не оставим Арцию. Мы? Да, мы. Твой отец сделал то, что мог, и большего бы не сделал никто. А теперь начинается наша песня. Не оплакивай его. У него была красивая жизнь, а смерть его искупила чужое зло. Я не понимаю, мансиньер. Называй меня Ромиерль. Ты... «Ты не святой, но ты и не человек». «Да, не человек, но в тебе есть капля той же крови, что и во мне. Потому я и говорю с тобой в этом месте. Ничего не бойся». «Ты выдержишь». рамиль во имя Расти, о каком зле ты говоришь? Что с отцом? Могу я с ним хотя бы проститься? Он умер или нет? И откуда ты знаешь, что я выдержу? я Я не хочу умирать. Я боюсь испугаться». «Ты выдержишь, Эдмон». Ромеерль отложил гитару и гибким движением опустился у ног юноши, взяв его ладони в свои и глядя ему в глаза. «Я помогу тебе, но ты и так бы выдержал. Я чувствую это. Ты догонишь отца, вы еще вернетесь в Арцию. Иными, в иное время и тогда, когда это будет нужнее всего. А теперь должны спеть другие, те, кто останется. Верь мне, и все будет хорошо. Все встретятся и будут счастливы. Клянусь звездным лебедем». Завтра я буду с тобой. Ты этого не почувствуешь. Наш разговор для тебя станет сном, но я буду рядом. И не будет ни боли, ни страха. В наших жилах течет кровь звезд. Я не могу тебя солгать. Ты мне веришь, Эдмон Тагре? Верю.